Глава третья. Полковник Герман Кемпайнен остался отдыхать в доме Онни Реланена. Мужчинам было о чем поговорить. Вспоминали у кого что случилось в жизни, обсуждали самые разные события. Это была своеобразная терапия, из которой выросла незнакомая им прежде дружба. Парились, рыбачили. Полковник греб, бизнесмен тянул блесну. Поймали трех щук. Зажарили. Постреляли по мишени из револьвера Реланена. Полковник в этом был ас. Выпили по пиву. Реланен принес из дома старый будильник, поставил его себе на голову и попросил Кемпайнена выстрелить так, чтобы будильник разлетелся в дребезге. Полковник колебался, ведь пуля могла попасть Реланену промеж глаз. «Ничего, стреляй!» «Будильник в дребезге, Реланен живой!» Игра со смертью очень позабавила мужчин. Как-то раз, сидя у камина, Релленен заговорил о том, что хорошо бы собрать вместе всех товарищей по несчастью. Релленен вычитал в какой-то газете, что только в Финляндии каждый год совершается 1500 самоубийств. И в 10 раз больше народу подобное только планируют, еще собираются. В основном это мужчины. Сотни человек калечат и убивают себя. «Два батальона мужчин ежегодно совершают самоубийство, и еще целая бригада планирует», — подсчитал полковник. «Неужели нас действительно так много? Целая армия?» Релленен продолжал развивать свою теорию. «Мне тут пришло в голову, а что, если собрать всех этих людей? То есть тех, кто помышляет о самоубийстве? Думаю, нам будет о чем поговорить. Мне кажется, многие отказались бы от самоубийства». Появись у них возможность откровенно рассказать о своем горе другим, кого это интересует. Вот мы с тобой с утра до вечера общались, и полегчало. Полковник сомневался в успехе затеи. Люди, думающие о самоубийстве, только о смерти и будут говорить. От такой встречи ни веселья, ни помощи. Наоборот, народ впадет в еще большую депрессию. Реланен, однако, не сдавался. По его мнению, такое собрание – прекрасная терапия. Человек обретет вкус к жизни, когда узнает, что и у других дела идут плохо, что ни один он такой чертов неудачник. С нами ведь так и получилось? Если бы мы не встретились, были бы уже покойниками, разве нет? Полковнику пришлось признать, что общность судеб и правда, пусть на время, но помогла. Он втайне еще думал повторить попытку. Проблемы никуда не делись. Просто они ненадолго отошли на задний план. Ведь дружба с Реллененом жену не воскресит, да и остальных проблем не решит. «Мрачный ты человек, Герман!» Полковник согласился. «Все военные, как правило, мрачные типы, особенно те, что раздумывают о самоубийстве. Он планировал на следующей неделе, когда их пути с новым другом разойдутся, уже болтаться на веревке. Он не считал, что его идея все-таки заслуживала внимания». Они запросто могли бы собрать группу самоубийц, причем довольно большую. Попытались бы вместе найти решение. А если не получится, никто ничего не потеряет. Можно будет вместе разработать новые способы самоубийства, отточить, как говорится, стиль. Вместе легче придумать более изящные способы покончить с жизнью, ведь смерть может быть безболезненной, стильной, достойной человека, а может даже почетной и привлекательной. Зачем ограничиваться традиционными способами? В конце концов, это слишком примитивно – подвешивать себя, как продолжение веревки. От разрыва шейных позвонков трахея вытягивается на полметра, лицо синеет, язык вываливается. Зрелище не для слабонервных. Такой труп даже родственникам не покажешь. Полковник потер шею. Полоска от петли за пару дней заметно потемнела и совершенно не кстати опухла. Может, ты и прав. Наконец согласился он, приподняв воротник мундира. Реланен воодушевился. «Ты только подумай, Герман, если нас будет много, мы сможем оплатить услуги группового терапевта и провести последние дни, наслаждаясь жизнью. В компании всегда веселее, чем одному. Отксерим прощальные письма родственникам, отдадим завещание одному юристу, которого вместе оплатим, еще и сэкономим. Может, даже получим скидку на извещение о смерти, если нас много наберется». Сможем пожить немного на широкую ногу, ведь наверняка в компании окажется какой-нибудь состоятельный человек. Богатые сегодня совершают самоубийство гораздо чаще, чем многие думают. И женщин легко вовлечем в наш кружок. Я знаю, что в Финляндии многие дамы помышляют о самоубийстве, и они далеко не уродины, как раз наоборот. Женщины в депрессии особенно привлекательны своей печалью». Постепенно полковник Кэмпайнен начал склоняться к этой идее. Да, в создании группы самоубийц было рациональное зерно. Давно пора поставить самоубийство на профессиональные рельсы. Он посмотрел на проблему с точки зрения офицера и тут же увидел преимущество группового суицида. Один хороший солдат в одиночку битву не выиграет. Но когда собирается большая толпа, объединенная общей целью, результат гарантирован. Военная история полна примеров, доказывающих эффективность групповых действий. Релленен обрадовался. «Ты, как полковник, мог бы профессионально организовать группу финнов-самоубийц для принятия наилучшего из возможных решений. Твоя профессия просто обязывает быть лидером. Взял бы себе в команду хотя бы тысячу потенциальных самоубийц. Сперва попробуем убедить их в нецелесообразности задуманного, а если не поможет, ты поведешь их на смерть». Релленен представил полковника Кэмпайнена во главе армии, шествующей по дороге к смерти. Он вспомнил Ветхий Завет и мысленно сравнил Кемпайнена с Моисеем, который вел свой народ в землю обетованную. Головокружительное путешествие. Вместо земли обетованной конечной целью станет смерть, массовое самоубийство, грандиозная точка в конце всего сущего. Перед взором Реланена предстал Кемпайнен, приказывающий своему народу перейти через Красное море, как в свое время Моисей народу Израиля. Для себя он не выбрал скромную роль Аарона. И полковник принялся вдохновенно планировать. Массовое самоубийство можно было бы, в принципе, замаскировать под катастрофу. Поезд сошел с рельсов, сотни человек погибло. По мнению Релленена, такой серьезный несчастный случай был бы замечательным итогом совместной деятельности. Давно пора наглядно показать, что финны не только способны вешаться в одиночку в каком-нибудь гнилом сарае, а сообща, взявшись за дело, организовать нечто масштабное. Смерть все-таки не каждый день случается. В конце жизни следует ставить жирную точку. Полковник вспомнил, как 10 лет назад в Латинской Америке было совершено массовое самоубийство. Релленен тоже слышал эту историю. Она во всем мире вызвала жалость и негодование. Один американский священник, фанатик, собрал вокруг себя сотню преданных верующих, которые принесли ему в дар все свое добро и основал некую религиозную секту. Когда официальные лица попытались запретить ее деятельность, глава секты решил пойти на самоубийство, но не один он повел на смерть всех своих сторонников. Погибли сотни фанатиков. Их останки были отвратительны. Разлагающиеся трупы раздулись от тропической жары, Мухи кишмя шели над жилищем сектантов. Мерзость. Ни Реллонен, ни полковник Кемпайнен не находили оправдания такому массовому истреблению. Эффект, конечно, получился довольно сильный, но качество смерти явно было плохим, а конечный результат так и вовсе омерзительным. Они единогласно решили, что никому не будут советовать умереть. А если народ все же решится совершить групповое самоубийство, Это должно быть сделано со вкусом. Онни Релленен между делом позвонил в Хельсинки, в церковную службу доверия. Приятный женский голос предложил ему доверительно рассказать обо всех его проблемах. Релленен спросил, горячий ли у них выдался вечер. «Я имею в виду, много ли вам сегодня звонило людей, думающих о самоубийстве?» Служительница церкви ответила, что не имеет права разглашать конфиденциальную информацию. Она сочла вопрос нетактичным и пригрозила положить трубку. Тогда к разговору подключился полковник Кемпайнен. Представившись, он коротко рассказал о недавней встрече с Релананом в сарае. Полковник не скрывал ни собственных суицидальных намерений, ни намерений друга. Затем он сообщил об их идее организовать терапевтическую группу из финов, находящихся в подобной ситуации. В связи с этим... Он выразил желание узнать, где можно найти адреса или номера телефонов кандидатов в самоубийцы. Церковный терапевт продолжала сомневаться. По ее мнению, был неподходящий момент для обсуждения группового самоубийства. Ей и с индивидуалами хватает работы. Сегодня за вечер позвонили уже шесть человек с этим вопросом. Пусть они лучше обсудят свои идеи с, ну скажем, с персоналом больницы для душевнобольных. «Может, там посоветуют, как действовать дальше?» «Мы не можем дать вам списка звонящих по поводу самоубийства. Мы работаем строго конфиденциально», — заключила она. «Да, не очень-то нам помогла эта старуха», — проворчал полковник и стал звонить в крупнейшую психбольницу города Никкеля. Он объяснил суть дела, но дежурный врач тоже был неразговорчив. Впрочем, он подтвердил, что в их отделении есть пациенты, склонные к самоубийству, однако их имена не разглашаются. К тому же за этими пациентами уже ведется наблюдение, они получают необходимые лекарства и терапию, некоторые, кажется, даже больше, чем нужно. Больница Никкеля очень сильна в том, что касается вопросов душевного здоровья, и не нуждается в помощи всяких дилетантов. Доктор сомневался, что какой-то полковник вооруженных сил способен предотвратить самоубийство. Армейская школа и учение преследуют принципиально иную цель, так считал врач. Полковник, в конец разозлившись, заявил, что преследует он абсолютно ту же цель, что и пациенты больницы Никкеля, и бросил трубку. «Надо дать объявление в газету», — решил Реланен.